Глава 9. На колени Когда модели снова вошел в кабинет своего дяди, Эрик все еще находился здесь, будто знал, что любимый племянник обязательно вернется. Ну, как все прошло? поинтересовался он, беря в руки бокал с порцией коньяка и протягивая его каю. Не так, как я ожидал! отозвался тот, падая в кресло, и одним махом уничтожил всю немаленькую дозу алкоголя. Барон со странным выражением лица проследил за этим маневром и лишь покачал головой. Кай же даже не поморщился, что еще больше насторожила Эрика. «У меня две новости», — сообщил Кай. «Хорошая и плохая?» — осторожно спросил хозяин кабинета, сомневаясь, что хочет знать ответ. «Нет, хорошая и прекрасная. С какой начать? Давай по возрастанию». «Хорошо, тогда слушай хорошую. Я женюсь». Лицо лорда Витара мгновенно вытянулось, а глаза округлились настолько, что были готовы выпасть. Он смотрел на племянника, не веря собственным ушам. Нет, конечно же, знал, что Кай рано или поздно женится, но не так же внезапно. Да еще и после разговора с королевой. «На ком?» — хрипло поинтересовался барон. «На Оле». Говоря это, модели сам наполнил свой бокал и снова осушил его всего в несколько глотков. По правде говоря, это было единственным признаком того, что он далеко не так спокоен, как кажется. «Что?» — усмехнулся Эрик. «Ты ведь шутишь, точно. Это же не смешная шутка, Кай!» «Не смешная», — подтвердил тот. Затем в третий раз наполнил бокал и поднял на дядю абсолютно серьезные глаза. «Потому что это правда. Какой бы странной и абсурдной она ни казалась». «Так это, по-твоему, хорошая новость? А, по-моему, она замечательная!» — выпалил мужчина, резко подскакивая в своем кресле. «Это ж такое событие! Свадьба! Ты же, получается, станешь королем?» «Нет, всего лишь принцем», — пояснила моделья. «Всего лишь принцем», — передразнил его дядя, который пока не до конца понимал происходящее. «Это же просто невероятно! Скажи, Эрил, что, сошла с ума?» Она настаивает на том, чтобы брак был исключительно номинальным. «Я официально стану ее мужем, но на самом деле мы так и останемся чужими людьми», — проговорил Кай. А потом хмыкнул и добавил, «По крайней мере, она хочет, чтобы все было именно так». «Стоп!» Барон выставил вперед ладонь и посмотрел на племянника с полным непониманием. «Я совсем запутался. Объясни мне, для чего ей совершать такую явную глупость?» «А это, дядя, вторая новость. Только ты лучше сядь, а то я боюсь, что по степени невероятности она еще сильнее первой». «Мне уже страшно», — бросил барон. Но все же сел и выжидательно уставился на Кая. «Не томи уже, я готов слушать. Я готов слушать. У нас с ней будет ребенок, будущий король Карелии». Лорд Витар сначала долго смотрел на племянника, видимо, ожидая, что тот улыбнется и объявит все это шуткой. Но Кай молчал, пристально наблюдая за реакцией на такую информацию своего старшего родственника. Тогда барон просто покачал головой, взял бутылку с коньяком и сделал несколько глотков прямо из горлышка. В одном модели, несомненно, оказался прав. Эта новость оказалась для его дяди поистине шокирующей. «Теперь хотя бы понятны ее мотивы», — сказал Эрик спустя добрые пять минут. «Но я еще долго буду переваривать информацию. Этот разговор должен остаться между нами», — строгим тоном бросил Кай. «Конечно, ваше высочество, никому ни слова не скажу». Барон картинно поклонился и снова уставился на племянника. «Не могу поверить, Кай, вот никак!» «Я тоже дядя». Отозвался он, опустив плечи и как-то обреченно вздохнув. Ну, а то ли не отступлюсь. Если уж великие боги и сама судьба решили дать нам этот шанс, я ни за что его не упущу. Ты был бы глупцом, если бы отказался. Подумать только, проговорил будущий принц, нервным жестом зарываясь пальцами в свои волосы. Еще вчера подобное оказалось невозможным, немыслимым, да попросту сказочным, и вот. «Олли здесь, она сама пришла ко мне, ты представляешь, чего это стоило ее самолюбию?» «Она мудрая женщина», — заметил барон, наполняя оба бокала и подвигая один к племяннику, сумевшая поставить будущее своего ребенка выше собственной гордости. «Но ты же понимаешь, что этот брак обернется настоящим скандалом. И если с карильской значью вы еще справитесь, то что станете делать с реакцией соседних государств? Тебя не примут. Переживу». «Подумай, Кай», – продолжал объяснять барон, для которого была очевидна оборотная сторона этой свадьбы. «Ты же не сможешь игнорировать презрение со стороны союзных королей и императоров, так же, как игнорировал придворных». Ведь на место супруга нашей королевы давно есть претенденты, причем один влиятельнее другого. Я знаю о вертийском принце. Правда, она отклонила его предложение. Еще слышал, что сайлирский император хотел предложить ей в мужья своего родственника. Он герцог, а ты Кай, сын изменника. Ты думаешь, я хоть когда-нибудь смогу об этом забыть? Напряженным тоном отчеканил модели. Подозреваю, что даже если забуду, мне обязательно об этом напомнят. «И да, Эрик, я все прекрасно понимаю, но от Эриол не откажусь. Ни за что». «Ты такой же сумасшедший, как она», — покачал головой барон. «Я год думал, что потерял ее навсегда», — сказал его племянник, разглядывая янтарный напиток в своем бокале. «И поверь, теперь мне уже ничего не страшно. Главное, что она жива, и у нас будет ребенок. Это мечта, ставшая реальностью. Это счастье, дядя. И за них, за Олли и нашего малыша, «Я готов отдать все, включая свою жизнь». «Идиот», — подытожил Эрик, опрокидывая в рот очередную дозу коньяка. «Влюбленный идиот, но я поддержу любое твое решение, каким бы глупым оно ни казалось». «И на том спасибо», — усмехнулся Кай, а потом растянул губы в лукавые улыбки и добавил. «А ты, кстати, будешь дедушкой будущего короля, так что готовься, ты уже практически член королевской семьи». «О, боги!» обреченно выпалил барон и снова потянулся за бутылкой. Сегодня за завтраком слуги вели себя необычайно сдержанно и уважительно. Они разносили блюдо с таким торжественным видом, будто прислуживать гостям этого дома было для них настоящей честью. Барон наблюдал за их странным поведением с немым удивлением, а Эрил прятала улыбку за чашкой кофе. Когда же, повинуясь приказу лорда Витара, служанки покинули столовую, он все же обратился к королеве. «Ваше Величество, что вы сделали с моими работницами?» — поинтересовался он, улыбаясь. «Никогда не видел их такими воодушевленными». «Ничего, Эрик», — ответила королева. «У вас служат замечательные люди, душевные и открытые. Накануне они любезно угостили меня чаем и развлекли веселыми историями». «Ясно», — улыбка барона стала шире. «К моей великой радости, Ваше Величество, с годами вы совершенно не меняетесь». «Помню те давние времена, когда вы гостили в этом доме со своей матушкой, то точно так же любили засиживаться на кухне с прислугой». «Ох, Эрик, в этом вы правы», – отозвалась королева, с теплотой вспоминая те прекрасные моменты своей юности. «А во дворце ты никогда себя так не ведешь», – заметила Белиса, косясь на подругу. «Там другие порядки», – пояснила Эрил. «Да, были», – добавил Кертон. «Там и люди другие работают, каждый из них может оказаться шпионом или подосланным убийцей». Белиса с грустью вздохнула и вернулась к своему завтраку. «Печально это все», — сказала она, никому конкретно не обращаясь. «Поэтому я так ценю это поместье», — заметила Эриол, осторожно отрезая кусочек ароматной запеканки. Но тут, будто что-то вспомнив, снова обратилась к хозяину поместья. «Кстати, Эрик, я уволила вашу старшую горничную, вы же не возражаете?» «Конечно же нет, Ваше Величество», – ответил барон, картинно разводя руками. «Если вы так решили, значит, она оказалась недостаточно хороша для работы здесь. Не думаю, что вы бы стали кого-то увольнять просто так». «Верно, она заслужила». Именно этот момент выбрал модели, чтобы появиться в столовой. Перед самым завтраком он передал через дома, что опоздает к трапезе, и просил начинать без него. Нужно было уладить кое-какие мелочи перед грядущим отъездом, передать поверенному последние распоряжения, подписать бумаги. Именно этим он и занимался с самого раннего утра, потому и задержался. «Ваше Величество, господа, прошу простить меня за опоздание», – приговорил он, подходя к столу. «Конечно, Кай, Никор сообщил нам, что ты задержишься», – мягко улыбнулся ему барон. «Присаживайся, сегодня у нас чудесная запеканка. Благодарю, дядя». Он занял свое место, которое оказалось прямо напротив Эриол, и, поймав ее взгляд, едва заметно улыбнулся. И одной этой улыбки хватило, чтобы сердце невозмутимой королевы в несколько раз ускорило свой ритм. «Кай, разреши представить себе Белису Гради», — подал голос Кертон, глядя на модели. «Мне очень приятно с вами познакомиться», — отозвался Кай, учтиво кивая девушке. «Мне тоже, лорд модели», — улыбнулась эта миловидная блондинка. «Я много о вас слышала». «Учитывая, что хорошего обо мне обычно не говорят, представляю, какое у вас сложилось мнение». Заметил он, поглядывая в сторону королевы, но она уверенно встретила его взгляд. «Лорд Модели, приступайте, пожалуйста, к завтраку. Сейчас мы все ждем только вас». Раздраженно бросила Эриол. «Конечно, ваше величество», ответил он, снова встречаясь с ней взглядами. Затем легким движением отрезал маленький кусочек запеканки и отправил его в рот. «Значит, выезжаете сразу после завтрака?» – поинтересовался барон. «Да, Эрик, я и так на три дня оставила страну на Артура. И пусть за ним присматривает Камиль, но мне все равно немного боязно», – заметила королева. «Все ж мой брат лучше всего на свете умеет находить на свою голову неприятности». «Никогда не думал, что мой непутевый сын станет министром», – улыбнулся хозяин имения. «Кам – прекрасный политик», – с уверенностью заявила Эриол. И они с Артуром отлично друг друга дополняют. Один мастерски создает проблемы, другой их решает. Так что зря вы наговариваете на своего сына. Для меня он настоящая находка. Мне очень приятно слышать это от вас, ваше величество. Эрик вдруг бросила королева, откладывая приборы в сторону. Судя по вашим взглядам, Кай рассказал вам о сути нашего с ним разговора и моего предложения. Итак, как вскоре мы с вами скоро станем родственниками, предлагаю опустить официальное обращение. «Помнится, когда-то вы называли меня на «ты». Давайте вернемся к такому простому способу общения. Вы предлагаете мне называть вас по имени?» «Да, Эрик». «Олли?» — уточнил барон. «Боюсь, дядя, что это только моя прерогатива», — уточнил Кай. Но все представители ближнего круга называют ее величество Эри. Она бросила на модели недовольный взгляд и добавила, обращаясь к барону. «Называйте, как вам больше нравится» и пока лорд Витар подбирал правильные слова для ответа, вместо него заговорил Кай. «Ваше Величество, разрешите ли вы мне обращаться к вам на «ты»?» мягко поинтересовался он, но, заметив неодобрение в ее взгляде, быстро пришел к выводу, что никаких поблажек его Оли давать ему не собирается. «Кажется, вчера вечером вам для этого не требовалось мое разрешение», холодно заметила она. И все-таки, настаивал он, «мне бы хотелось получить официальное позволение». «Не думаю, что это хорошая идея. Именно с вами мне гораздо удобнее общаться в официальной манере», высокомерным тоном сообщила королева. Кай открыл было рот, чтобы ответить, но вовремя себя одернул. Не стоит начинать выяснение отношений при таком количестве свидетелей. «Как будет угодно вашему величеству», сказал он, стараясь выглядеть непринужденно. Но всем и так было понятно, как сильно его задели ее слова. «Неудивительно, что дальнейший завтрак прошел в молчании». Сразу после трапезы было отдано распоряжение седлать коней. Кай удалился наверх за своими вещами, а Кэрри с Белицей отправились прогуляться по саду. Эрил вышла на широкое крыльцо и с невозмутимым видом подняла глаза к небу. «Ваше Величество!» обратился к ней появившийся на ступеньках хозяин имения. «Эри», — поправила она, — «привыкайте». «Хорошо, Эри, можно я кое-что скажу? Не как подданный или гостеприимный хозяин этого прекрасного места», а как старший родственник, друг. «Конечно, Эрик, я слушаю вас», – кивнула Эриол, поворачиваясь к мужчине. Тот не стал ходить вокруг да около и решил выложить все без лишних предисловий. Видимо, подобная прямолинейность была семейной чертой всех витаров, потому что Камиль так же, как и его отец, в важных разговорах всегда предпочитал именно такую тактику. «Кай счастлив, что у вас будет ребенок». Проговорил барон, оглядываясь по сторонам и отмечая, что никого поблизости нет, и услышать их разговор попросту некому. Он любит себя, всю жизнь любил, не нужно делать ему больно. Но королева приняла его слова с таким видом, будто ее все это ни капли не волновало. И сейчас, глядя на Эриол, никто бы не догадался, какой ураган на самом деле творится в ее душе. «Он получит от меня ровно такое отношение, которое заслужил», — холодным тоном бросила она. «И поверьте, Эрик, у меня нет ни одного повода менять свое решение. Если бы не эта беременность, я бы даже разговаривать не стала с вашим племянником». «Он рассказывал мне о вашей ссоре», — сообщил барон. «Он вообще много вам рассказывает», — бросила Эриол, и в ее тоне отчетливо слышалось недовольство. «Это неудивительно», — пожал плечами мужчина. «Я вырастил его, Гару по большей части не было дела до сына, и пока моя сестра Мартина разъезжала по миру, Кай жил здесь». «Он доверяет мне гораздо больше, чем доверял своему отцу, и я люблю его как собственного сына». «Я не знала этого», — сказала королева, стараясь сохранить все тот же отстраненный вид. «Вы многого о нем не знаете, как и он о вас». «Эрик, на ты». «Хорошо, Эри, ты», — снова согласился Витар. «Но из-за глупых ошибок прошлого вы оба не даете друг другу возможности узнать больше». «Я не могу ему доверять», — выпалила она, снова поднимая лицо к небу. «Не могу, как бы не хотела. И все равно собираешься выйти за него замуж?» «Здесь мало что зависит от моего желания, но теперь это вопрос решенный. Он согласился стать моим мужем, за что я очень ему благодарна. Но в остальном, все между нами останется так, как прежде. Ты ведь никогда в него не верила», — сказал барон, которого очень обижало такое несправедливое отношение к его племяннику. «Может, все же стоит попробовать?» «Не думаю, что для Ее Величества может быть важна подобная мелочь», заметил вышедший на крыльцо Кай. Он остановился на верхней ступеньке, кинул отстраненный взгляд в сторону Эриол и добавил «Я готов, можем ехать». На дорогу до Карстала ушло почти два часа. В самом городе им снова пришлось ждать, пока Кай передаст документы одному из своих управляющих и распорядится о доставке необходимых ему бумаг прямо во дворец. Затем был стационарный портал, который они преодолели вместе с сопровождающими охранниками без недоразумений. И, наконец, знакомый пригород столицы. Но едва они именовали центральные городские ворота, стало понятно, происходит что-то странное. На улицах оказалось удивительно пусто. Не было ни работяг, ни прохожих, ни детей. Складывалось впечатление, что город попросту вымер. «Ваше Величество, держитесь за нами!» проговорил начальник охраны королевы, которым уже больше месяца являлся Малик Артиор, тот самый раб, которого Эриол привезла во дворец вместе с Белиссой. Он прекрасно справлялся с возложенными на него обязанностями и делал все необходимое, чтобы обеспечить ее величеству максимальную безопасность. Эриол же в ответ на его слова лишь кивнула и продолжила со все более нарастающим беспокойством осматриваться по сторонам. «Слишком тихо, как перед бурей». Заметил Кай, подъезжая к ней ближе. «Это плохой знак. Мне кажется, что правильнее было бы остановиться. Пусть кто-нибудь проедет вперед и разузнает, что случилось. Так мы, по крайней мере, будем готовы к неприятностям». «Я согласен с модели», — проговорил Кертон, направляя своего коня с другой стороны от королевы. «Сейчас мы движемся вслепую». «Хорошо», — нехотя бросила Эриол и перевела взгляд на Малика. Начальник королевской охраны все понял без лишних слов. «Лар, узнай, что происходит, и возвращайся», — отдал распоряжение он, обращаясь к одному из своих подчиненных. «Мы подождем тебя здесь». «Будет исполнено», — ответил тот и, пришпорив своего коня, ускакал прочь. Его не было около получаса, и за это время Эри успела прогнать в своей голове столько возможных причин этой пустоты, что сейчас с большим трудом сдерживала себя в руках. Ее спутники тоже нервничали, но выглядели при этом собранными и готовыми в любой момент встать на защиту своей королевы. «Я же всего на три дня уехала!» Все-таки выпалила девушка, не в силах больше молчать. «Что могло случиться за такой короткий срок?» «Можно было бы перенестись во дворец, но я не знаю, что ожидает нас там», серьезным тоном рассуждал Кэрри. «Вдруг это какая-нибудь эпидемия или что-то похуже?» «Не думаю», – отозвался модели Но если людей нет на улицах, а город при этом не горит и не разрушен, значит, они все собрались где-то в другом месте. Возможно, на площади. Вопрос, с какой целью. Бунт?» – предположил Кертон. «Вряд ли». – покачал головой Кай. «Такие вещи всегда сопровождаются криками, беспорядками и мародерством». «Это не бунт», – проговорила Эри, пристально глядя куда-то вниз, где под копытами ее лошади лежал смятый лист, на котором отчетливо были видны слова. «Самозванка на троне». Кай мигом спешился и подобрал листовку. «Самозванка на троне, королева мертва, страной правит марионетка, она отдаст наше королевство врагам», — зачитал он и поднял взгляд на Эриол. «Это восстание. Новая попытка переворота», — прошептала она, борясь с желанием схватиться за голову и закричать, но прекрасно понимала, что не может себе этого позволить. ни сейчас, ни когда-либо». Из-за угла появился Лар, и выглядел он при этом очень озадаченным. «Все собрались у дворца, там по меньшей мере половина города», – доложил он. «Мне удалось узнать, что они требуют королеву. Ваше Величество, они уверены, что вы – самозванка. Все ворота закрыты, но люди готовы прорываться штурмом». «Кто предводитель?» Холодно поинтересовалась Эрия. «Господин Марина», – ответил стражник. «Он и еще несколько аристократов настраивают толпу идти вершить справедливость. Им верят». «Едем», — уверенно бросила королева, гордо вскинув голову. «Эри, я все-таки предлагаю перенестись во дворец и продолжить решать проблему уже оттуда», — настоятельно выпалил Кэри. «Нет», — отрезала Эриол. «Они хотят, чтобы я к ним вышла? Что ж, я выйду». Сейчас она выглядела так решительно, а ее глаза сияли таким зловещим огнем, что даже Каю стало не по себе. Тем не менее, он первый тронул своего коня и направил его в сторону дворца. И этот его жест был красноречивее любых слов. Он не собирался оставлять свою Олю одну, и коль она желает идти к людям, значит, он пойдет с ней и ни за что не допустит, чтобы с ее головы упал хоть один волос. Она посмотрела на Кая и лишь благодарно кивнула, но уже этого кивка было достаточно, чтобы сердце модели запело. Ведь то, что она приняла его помощь, говорило о многом. Кэрри фыркнул и, подхватив поводья коня Белисы, тоже направился за ними. Стражникам же королева приказала держаться позади и прикрывать тылы. По мере приближения к дворцу они все четче слышали нарастающий гул голосов. Центральные улицы, скверы, площади были заполнены людьми настолько, что становилось страшно. Так как вся свита королевы, включая стражников, была одета в черные плащи с капюшонами, рассмотреть среди них Эриол оказалось невозможно. Сама она пока не спешила открывать свое лицо позволяя Кэрри расчищать им путь, мягко отодвигая стоящих на дороге потоками воздуха. На самой Дворцовой площади людей собралось так много, что дальше ехать верхом стало невозможно. Поэтому пришлось королеве спешиваться и продолжать свой путь пешком. Кай сначала просто шагал позади нее, но потом плюнул на все доводы разума и схватил ее за руку. Вопреки его ожиданиям, Эри в ответ сама сжала его ладонь и с невозмутимым видом продолжила пробираться вперед. Со всех сторон слышались возгласы особенно эмоциональных горожан. Они с возмущением обсуждали происходящее, и то и дело удивлялись, почему никто из министров не распознал в королеве самозванку. «В ней совсем нет магии», – прозвучало с одной стороны. «Да она же собирается отпустить рабов, наша королева никогда бы на такое не пошла», – говорили с другой. А господина Марина она выгнала за то, что он узнал ее тайну, вещали откуда-то сбоку а он, видишь, нашел способ восстановить справедливость. Говорят, она носит амулет, чтобы быть похожей на нашу королеву», высказал кто-то позади. А Эри все слушала, слушала и не верила собственным ушам. Она бы уже давно сорвала с себя капюшон, подняла вокруг площади огромную волну и доказала этим самодурам, что она – это она. И только благодаря присутствию Кая, чьи пальцы так крепко сжимали ее ладонь, все еще продолжала держать себя в руках и идти вперед. «Люди Карелии! выкрикнул рыжеволосый мужчина, стоящий на возвышении, составленном из нескольких карет. Когда он заговорил, все, кто стоял ближе к этому помосту, обратили на него внимание, обрывая свои разговоры. Эриол тоже подняла на него взгляд и с каким-то зловещим удовлетворением узнала в нем своего старого знакомого Фарида Марина. «Жители Карильского королевства!» – продолжил он, но теперь его голос звучал спокойно, разносясь при этом по всей территории площади. Видимо, в окружении этого негодяя присутствовал довольно сильный воздушный маг, чьих сил хватило на такие вот манипуляции. Эрил подошла еще ближе, остановилась в нескольких метрах от помоста из карет и с леденящей улыбкой посмотрела на Фарида. Сейчас для этой толпы он был борцом за правду, поборником чести королевства, оклеветанным праведником, поднявшим массы во имя борьбы за справедливость. И что самое страшное, ему верили. «Я расскажу вам правду!» Вещал он, обводя пристальным взглядом огромную армию своих слушателей. «Вами управляет самозванка. Я узнал, что Великая Эриол была убита в начале прошлого лета на Центральном мосту. Ее закололи ударом в сердце. Это сделали наемные убийцы по приказу Кая Модели. Услышав такое жуткое обвинение, Кай уже собрался двинуться вперед, но в этот раз пришла очередь Эриол удерживать его на месте. «Стой», — сказала она, бросая на него быстрый взгляд. «Он свое получит, не сомневайся в этом. Не рискуй собой», — отчеканил он, смотря на свою королеву. «Позволь мне делать это за тебя. Это моя война, Кай», — отрезала она, «и я не намерена ее проигрывать». После слов об имени того, кто приказал убить великую Эриол, толпа взорвалась возмущением и криками и успокоилась далеко не сразу. Но как только Фарид поднял вверх руку, призывая их к тишине, все снова повернулись к нему. «Через год он посадил на трон свою любовницу», — снова заговорил Марина. «Как маг он создал для нее такой маскирующий амулет, который не смог распознать даже всемогущий Мордел Гальдарьери. Сейчас вами правит самозванка!» Толпа снова взорвалась, но вдруг кто-то, стоящий у самого помоста, выкрикнул. «А как же принц Артур? Разве он не видел обмана?» «Его опоили!» — заявил Фарид с видом великого вождя восстания. И наш с вами долг выдворить самозванку, судить ее и казнить на этой самой площади. И ее любовника модели тоже. Да! Закричали в толпе. Долой самозванку! Вперед на штурм дворца! Пусть сама выйдет! Да, пусть выходит! Ее величество мягко освободило свою ладонь из руки Кая. Она уже хотела двинуться к помосту, когда модели снова поймала ее пальцы и крепко сжал. «Не пущу одну. Можешь убить меня прямо сейчас, потому что пока я жив, ты одна туда не пойдешь». Безапелляционным тоном заявил он, строго глядя ей в глаза. «Как хочешь». Отозвалась королева и продолжила свой путь. Кай же пошел следом. Белисы и стражники стояли на некотором отдалении, а Кэрри приблизился к каретам с другой стороны и ждал только знака от своей королевы. Если вдруг что-то пойдет не так, его сил легко хватит, чтобы лишить сознания всю эту многотысячную толпу, но это только в самом крайнем случае. Когда Эриол приблизилась к лестнице на одной из карет, ее путь попытался преградить высокий уволень, но одного взгляда разгневанной королевы хватило, чтобы он упал без чувств. Та же участь постигла еще троих сподвижников Марина, попытавшихся помешать девушке в черном плаще подняться на помост. Как только они с Каем оказались наверху, к ним тут же направился сам Фарид, но, сделав всего один шаг, застыл на месте, не в силах даже пошевелиться. «Кто вы такие?» – рявкнул он, отчаянно вертя головой. «Сейчас только эта часть тела оставалась ему верна, остальные конечности просто застыли, будто связанные невидимой веревкой». Вместо ответа королева стянула с головы капюшон и повернулась к собравшимся горожанам. «Люди корили!» Начала она, и ее властный голос волнами разнесся над всей столицей. «Посмотрите на меня!» Толпа стихла, во все глаза глядя на ту, кто сейчас говорил с ними с помоста. С разных сторон то и дело слышались одиночные выкрики, то самозванка, то королева, но в большинстве своем люди просто молчали. «Как это ни странно?» — продолжила Эриол. «Но я понимаю ваши сомнения. Меня долго не было, но сейчас я здесь». И лорд Модели на самом деле помог мне вернуться во дворец, снова обрести свое место. Поэтому я буду судить каждого, кто посмеет оклеветать меня или его. И господин Марина будет первым». «Ложь!» – выкрикнул Фарид. «Она наглая самозванка! Люди, это не ваша королева!» Эрил медленно повернула к нему голову, и в одно мгновение, сковывающие его невидимые путы, пали. От столь резкой перемены он пошатнулся и едва смог удержаться на ногах. «Нет магии, говоришь?» Иронично поинтересовалась она, затем скинула руку и холодным тоном приказала «На колени!». Этот приказ слышала вся толпа. Теперь каждый из присутствующих на площади, затаив дыхание, смотрел на помост, где под действием королевской магии медленно ломалась воля молодого крепкого мужчины. Его силы стремительно таяли, выдержка трещала по швам, и спустя несколько секунд все закончилось. Ноги его подкосились, и он все-таки рухнул на колени перед своей королевой. «Вот так», – бросила она, оборачиваясь к толпе. «Еще сомневающиеся есть? Или вам устроить полноценную демонстрацию силы?» В тот же момент вода из расположенного на площади фонтана неожиданно потекла вверх, образуя тонкий переливающийся ручеек. Она закручивалась странными спиралями, а достигнув высоты в несколько метров, застыла и превратилась в лед и вдруг в одно мгновение вся эта конструкция разлетелась в стороны миллиардами осколков, поражая мелкими ударами всех, кто стоял сейчас на площади. «Я не прощаю предателей», – добавила Эриол, обводя равнодушным взглядом толпу. «Те, кто участвовал в организации этого восстания, понесут свое наказание. Для остальных же все останется по-старому. Расходитесь по домам». Отвернувшись от своих подданных, она снова посмотрела на колено преклоненного мужчину и подошла ближе. «Знаешь, я ведь обещала тебе, что ты сдохнешь», проговорила Эриол, глядя в его испуганные глаза. «А я всегда держу свои обещания». Она снова обернулась к толпе, которая пока и не думала расходиться. «Люди Карилии, за преступление против короны, за попытку организации государственного переворота, я приговариваю этого человека к пожизненному рабству. Приговор будет приведен в исполнение немедленно». И, поймав взгляд Марина, добавила именно тем тоном, от которого у всех присутствующих кровь холодела в жилах. «На правах законной королевы Карелии я забираю твою свободу. С этой минуты ты просто раб Фарид!» Он закричал, отсковавший тело боли, упал на бок и схватился руками за лицо. А когда спустя несколько мгновений пришел в себя, на его лбу красовались три зловещие буквы «Раб». такая королевская метка. «Можешь считать это моим личным проклятием», — добавила Эрел, обращаясь к тому, кто больше не имел собственной воли. «И еще, если ты сегодня доживешь до полуночи, приказываю тебе прыгнуть в водопад». После этих слов она развернулась и направилась к лестнице, сопровождаемая взглядами тысяч ошарашенных глаз. Теперь уже в этой толпе не осталось ни одного человека, который бы сомневался, что перед ними истинная королева. Площадь она покидала пешком, снова держа за руку Кая. Он шел рядом с ней, также скинув капюшон, и позволяя всем собравшимся здесь видеть свое лицо. Когда они проходили мимо людей, те низко склоняли головы, выражая свое почтение и смирение. А Эрел просто смотрела перед собой, не удостоив ни одного из них, даже коротким взглядом. Больше всего на свете она хотела сейчас оказаться подальше от этого места. Там, где не было бы этой огромной ответственности, где не приходилось бы играть роль жестокой королевы, где она смогла бы позволить себе расслабиться и хоть немного побыть обычной девушкой, но в ее случае эти мечты не имели права на жизнь. Она – правительница Карельского королевства и никогда не должна забывать об этом, даже на мгновение. Когда они миновали дворцовые ворота, Эрил вдруг остановилась, удивленно рассматривая собравшуюся за ними маленькую армию. А встречал ее Артур собственной персоной. Он горцевал перед выстроенными на площадке отрядами солдат, стражников, магов и выглядел при этом как никогда собранным и готовым к решительным действиям. А увидев сестру, тут же развернулся и помчался к ней. «Эри, слава богам!» – выпалил принц, скакивая со своего коня. «Ты очень вовремя появилась, еще немного, и они бы пошли брать дворец штурмом!» «Не думаю, что им бы удалось легко проникнуть на его территорию с такими-то защитниками». Она снова посмотрела на стройные ряды солдат и улыбнулась. Впервые за последние несколько часов. «Ты прекрасно организовал защиту, но я не смог подавить восстание», грустно констатировал он, отводя взгляд. «Не подумал, что люди так легко поверят глупым листовкам, и это будет иметь такие последствия». «Ладно, поговорим об этом позже», — отозвалась королева. А сейчас можешь распускать свою армию. Поблагодари их всех от моего имени. Сама я уже мало на что способна. Как закончишь, приходи ко мне, там все и обсудим. И уверенно двинулась к ближайшему входу в здание. Модели так и не отпустил ее руки. Всю дорогу до королевских покоев он крепко сжимал ее ладонь, прекрасно понимая, что этот жест не укрылся ни от одного человека, встреченного именно пути. Он знал, что его и раньше считали ее любовником. Но даже тогда они не афишировали своих отношений. И вот теперь все сплетники дворца получили наглядное подтверждение своим догадкам. Кай же расценил позволение Эрил вести ее за руку перед многочисленными подданными, как хороший знак. Он вдруг поверил, что не все между ними так сложно и неисправимо, что у него еще есть шанс смягчить ледяное сердце королевы и вернуть былое чувства. Но стоило им переступить порог королевской гостиной, и Эри тут же высвободила свою ладонь. И поспешила отойти в сторону. А заметив укоризненный взгляд своего бывшего советника, лишь холодно улыбнулась и пояснила отстраненным равнодушным тоном. Для них кивок в сторону двери. «Мы пара. Завтра же будет объявлена о свадьбе, которая состоится через две недели. И я хочу, чтобы они все думали, что я выхожу замуж по своей прихоти. Ну или по любви, кому как нравится. Но на самом деле ничего между нами не изменится». Кай хотел бы сейчас выглядеть таким же равнодушным, как она, да не получалось. Если для Эриол такие стряски, как сегодня, и были в порядке вещей, то он не привык к подобному. Там, на площади, он очень боялся за нее. Переживал, что кто-то может попросту бросить в самозванку камень или сделать что похуже. Да в тех обстоятельствах могло случиться что угодно. А ее, казалось, все это вообще не трогало. Будто она и правда ничего не чувствовала, как мраморная статуя. «Я понял вас, ваше величество», – ответил Модели, все больше убеждаясь в том, что легко в этом дворце ему не будет. Он не жалел о своем решении жениться на королеве, но его вера в то, что она когда-нибудь смягчится и успокоится, таяла с каждой минутой. «Да что он, по сути, знал об Эриол? Крупицы!» Кое-что рассказывали Кэрри и Артур, Многое он почерпнул из сплетен и пересудов, но сколько в этом всем правды, какая Эри на самом деле, легко ли ей было изображать влюбленную рабыню, как она вообще умудрилась столько лет выживать в этом жутком серпентарии, именуемом Королевским Дворцом. Ответов Кай не имел и сильно сомневался, что доживет до того дня, когда его будущая супруга решит показаться перед ним без своей привычной королевской маски. Вот и хорошо, лорд-модели, продолжила она все тем же ровным тоном. «До свадьбы вы будете жить в своих прежних комнатах. А после вам придется обосноваться в одной из спален моих покоев. Но не думаю, что это доставит вам какие-то неудобства. Ваши обязанности обсудим за ужином. По всем вопросам можете обращаться к Кэрри или к моей фрейли Белиссе. Они имеют расширенный спектр полномочий и легко решат любую из ваших проблем. На этом все. Можете идти». «Конечно, ваше величество. Уже ухожу». Иронично бросил Кай. Он даже почти развернулся, чтобы покинуть комнату через проход в стене, но в какой-то момент замер на месте, бросил на свою Олли последний взгляд и все-таки не смог сдержать язык за зубами. «До сегодняшнего дня мне не приходилось видеть, как вы караете своих врагов». Его спокойный голос звучал ровно, но королева все равно едва заметно вздрогнула и напряглась. Я лишь слышал об этом. Теперь же имел честь воочию лицезреть великую Эрю, вершающую суд и стал понимать почему вас так боятся в вашем королевстве и не только подданные или придворные а даже близкие вам люди что ты хочешь этим сказать воскликнула королева мгновенно вспылив что я чудовище да ты никогда в этом не сомневался модели промолчал уговаривая себя оставаться спокойным но эриол не дала его выдержке ни единого шанса давай скажи мне это в лицо распалялась она преодолев разделяющее их расстояние и остановившись напротив мужчины «Говори, Кай, я же вижу по глазам, что ты ни капли меня не боишься!» И он снова ответил, хотя впоследствии еще тысячу раз пожалел о том, что не сумел промолчать. «После того, как я больше года прожил, считая свою любимую девушку погибшей, после того, как я каждое утро просыпался и не мог понять, зачем вообще живу на этом свете, если ее нет, после того, как, вернувшись, она послала меня куда подальше, мне уже ничего не страшно, Ваше Величество!» Она задохнулась очередной фразой и продолжала смотреть на Кая, пытаясь не показать, как глубоко проникли в ее душу его слова. «Сегодня вы практически собственноручно убили человека», — мрачным тоном добавил Кай. «Он не доживет до полуночи. Его разорвет на части эта самая толпа. Хотя, возможно, он уже мертв». «Ты говоришь о том, кто едва не убил тебя и меня в придачу», — холодно отозвалась Эрел. И я не могла поступить иначе. Бунты нужно подавлять кровью их организаторов. По-другому никак. Вы королева, вам и решать. Я же всего лишь ваш смиренный раб. Он склонился перед ней в поклоне, но в его глазах не было ни капли покорности. В тебе нет смирения, Кай, но в моей власти подчинить даже тебя. Раздраженно бросила она. Вашему величеству угодно поставить и меня на колени? Спокойно поинтересовался он. В его голубых глазах блестел вызов. Он знал, что ей подобное по силам, видел собственными глазами, но все еще надеялся, что она относится к нему хотя бы немного не так, как к остальным. «Если я захочу, ты это сделаешь!» Раздраженно рявкнула она, краем глаза замечая, как в комнату вошли Кэрри и Белисса. Королева лишь кивнула им в сторону дивана, приглашая присесть. Затем снова посмотрела на Кая и холодно добавила. «Полагаю, это будет даже забавно». Ты ведь серьезно считаешь себя неприкасаемым. Вечно выходишь сухим из воды. Тебя никогда не трогала ни стража, ни тайная полиция. Она сделала паузу, изображая задумчивость. Думаю, пришла пора показать тебе твое место. В этот момент модели понял, что доигрался. Глупо было дразнить Эрел, когда она в таком взвинченном состоянии. Но ему на самом деле хотелось вывести ее из себя, заставить обнажить истинные чувства. Вот она и обнажила. «На колени, Кай!» Королевский приказ все-таки прозвучал, но магией он не сопровождался. Пока. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться. Если он не подчинится так, то она подчинит его другим, более болезненным способом. Кэри смотрел на них, и с его лица очень быстро исчезали все краски. Он-то был уверен, что модели – единственные, кого она никогда не тронет. «Ах, как же он, оказывается, ошибался!» Кайф глядывался в ее холодные синие глаза и мысленно проклинал тот момент, когда они впервые встретились. Тот самый ясный полдень, столкнувший вместе две такие разные судьбы. И вот теперь его любимая, та, за кого он был готов отдать жизнь, сознательно унижала его, причем при свидетелях. Боги, куда же пропала та яркая жизнерадостная девочка, которую он ласково называл Олли? которая отвечала ему влюбленными взглядами, сладко целовала в губы и нежно шептала «Мой Кай!» «Ты меня не слышал?» – оборвал его мысли голос королевы. «Ладно, модели, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому». Их взгляды снова встретились, и в то же мгновение ноги Кая сковала невыносимой болью. Он сопротивлялся как мог, держался на одном лишь упрямстве и силе воли, но спустя считанные секунды все было кончено. Она своего добилась. «Вот твое место», – бросила Эриол, отворачиваясь от колена преклоненного мужчины, и легкой походкой направилась к своему креслу. «Запомни его и никогда не забывай, а теперь уходи, тебя пригласят к ужину». И он ушел, и с радостью покинул бы не только ее покои, но и дворец, и даже страну, планету, скрылся бы в далеких мирах, без возможности когда-либо вернуться обратно. Но он дал слово, что женится на ней, а значит, должен его сдержать как бы противно и мерзко себя при этом не чувствовал. Но даже сквозь боль от собственного унижения Кай все равно понимал истинную причину ее поступка. И заключалась она в том, чтобы еще больше расширить разделяющую их пропасть, сделать эту преграду совершенно непреодолимой. Она не верила ему, но сильно сомневалась, что сможет долго держать дистанцию. Поэтому и сделала все, чтобы он сам не рискнул идти на сближение. Понимать-то Кай понимал, но легче от этого не становилось. Душа требовала разрядки, хоть каких-то действий, способных если не перебить, то хотя бы немного заглушить эти жуткие эмоции. И тогда он вспомнил об одном единственном месте в этом дворце, где чувствовал себя комфортно. Именно том уголке, где он мог быть ближе всего к своей стихии, воздуху, а крыше.